Гостеприимец для папы Поселение, устроенное у Анин сыном в долине, сбегавший к озеру, жило исключительно искусством Аматекии. Овец там терпели, потому что они объедали траву и тем самым не оставляли убежища змеям и крысам. Если кто-то предпочитал заниматься рыбной ловлей или выращиванием тыкв, его под покровом ночи посещали подмастерье Дона Диего, с камнями и палками, и предлагали покинуть общину. Селение находилось так близко к Цинцунцану, и было такое крошечное, что название у него не существовало или существовало только в головах Уанинцина и Татываско. Правда, в липовых бумагах, выданных епископом, оно значилось как «недалече» в честь надписи на повозке, возившей народ от рыночной площади в Толедо, до талавера де ля Рейна и Аранхуэса. Когда Диего де Альварадо ездил ко двору, он думал, что недалечие – это название места. Из всех общин, составлявших епископство, а точнее личное королевство Васка де Кироги, он больше всего любил Тупотаро, потому что там были самые плодородные огороды в Новой Испании, а как всякий пожизненный диктатор – он предпочитал производственные организации творческим общинам. И все равно, когда вечер заставал его в госпитале в цен суан он отправлялся встречать закат в недалече. Солнце проливалось за синие горы, вода в озере на один страшный миг замирала, чтобы пропустить души мертвых. Ноги скользили по изумрудному, пощипанному овцами лугу, гомонили дети». Он с удовольствием перенес бы епископство из Пацкуаро в Тупотаро и жил там, а вот после смерти, казалось ему, если он и дальше будет хорошим, то попадет в недалече. Присмотревшись, Кирога отметил, что деревянные дома с пальмовыми крышами сменились на каменные, и мастерская представляет собой внушительное беленое строение под черепичной кровлей — в Татакале царил безупречный порядок. Он зашел поздороваться к женщинам, хлопотавшим в общинной столовой. «Мужчина на работе?» — поинтересовался он. Одна повариха, которая не говорила по-испански, но знала науатль, рассказала. «Диего вот уже 11 дней к ряду держит их в заперти за работой и не дает видеться с женами, даже когда те приносят обед». «Если так дальше пойдет», — добавила другая по-кастильски, «ребятишки у нас совсем одичают». «А что они там делают?» — спросил Кирога. «Сами знаете, Дон Диего — человек загадочный», — ответила еще одна пурепеча по-кастильски. «Никак из него мексиканские дела не выветрятся». «Ацтекия — народ эзотерический», — подытожил епископ. «Вот именно», — не смолчала индианка. Епископ подумал, что Уанин сын, кроме перьевой мастерской, открыл школу воображаемого испанского. Женщины усадили его за стол. «Покушайте, тата, пока дети не вернулись». Епископ не справился с искушением и умял чересчур, пожалуй, щедрую порцию корунт, хотя ему предстоял ужин с посланцами сумараги, прибывшими обсудить, Какой позиции должно придерживаться духовенство Новой Испании в Тренте? Примечание. Корунт. Мичуаканская разновидность тамалей – мексиканского блюда, представляющего собой тесто из кукурузной муки с начинкой или без, завернутое в кукурузный лист и приготовляемое различными способами. Конец примечания. Положение было щекотливое – Карл I выступал за то, чтобы на собор позвали епископов-раскольников из Германии, потому что это были его подданные, и Англии, потому что он дружил с Генрихом VIII и надеялся еще не раз сыграть с ним в теннис. Присутствие новоиспанских епископов, особенно Васко де Кироге, виделось очень важным, ведь никто иной, как он, выстроил на окраине империи успешное сообщество – основанная на идеях британского гуманиста, лорда-канцлера Генриха VIII. В Новой Испании еще не знали, что король казнил Мора, и вся задумка Карла рассыпалась. Рим заполучил первого мученика будущей контрреформации, и произошло это так быстро, что новоиспанские, да и испанские священники на Тридонский собор не попали. Но все это известно нам, живущим в мире, где прошлое и настоящее одновременны, а история пишется, чтобы мы думали, будто А ведет к Б, и потому не лишено смысла. Мир без богов есть мир в истории, и в историях вроде той, что я сейчас рассказываю. Они утешают нас своей упорядоченностью. Мир тогдашний, изобретенный Кирогой, был миром чарующим, неуправляемым, растущим в руце признанного бога и подпольных богов, боровшихся за обретение значения. В том мере озеро Паскуаро являлось каплей божественной слюны, и в нем, как во сне, представали все тайны. Он доел последнюю корунду и выглянул за дверь. Солнце закатывалось за воду и холмы, с озера возвращались дети. Они одинаково хорошо говорили на «Пурепеча», науатль и испанском. Дети Кироги, про которых Кирога думал, что они дети божьи. Он поблагодарил поварих и побрел по изумрудному склону, отгоняя комаров к запертой на засов двери. Из-под нее вырывался обезумевший луч свечного света, требовавшегося Уанин сыну для хорошей работы. В последнее время епископ не припоминал заказов для мастерской, по крайней мере, такого крупного, ради которого пришлось бы на одиннадцать дней запереться со всеми подмастерьями. Он похлопал в ладоши, чтобы согнать овец и ягнят с тропинки и известить Аматеков о своем приходе. Дошел до вершины, глубоко вздохнул и постучал. Прокричал «Это я, Дон Диего, Тата Васко!» Уанин сын открыл. Взгляд в никуда, сжатые челюсти — лицо человека, который не вполне на этом свете. Ведь такой, будто вправду, как сказали женщины, работал одиннадцать дней без отдыха, едва отвлекаясь на сон и еду. «Можно мне войти?» – спросил епископ. Уанин Цин повел покрасневшими глазами и улыбнулся с гордостью, которой Кирогой всегда слегка побаивался. Словно внезапное сознание высшей сущности художника могло вдруг обрести силу действия, и одним махом стереть следы пребывания христианского Бога на этих землях, возможно, в нем не нуждавшихся. «Заходите», — сказал он, сдул челку со лба и сверкнул улыбкой. В улыбке отразились свечи, трепетавшие в мастерской. На столе стояло несколько предметов, излучавших самый нежный, мощный и удивительный свет, что епископ видел в жизни. «Что это?» — спросил он. «Гостеприимец для папы». «Послушай, примец, это парень, которого имеют зад», — устало сказал епископ, огорчившись внезапному возвращению в мир пошлого языка и пошлой политики. Уанин сын широко раскрыл глаза. «Ну, если хотите, можем раздобыть ему какого-нибудь атоме. Примечание. Представитель одноименного коренного народа Центральной Мексики. Конец примечания. Но по мне, так этот гостеприимец получше будет». Епископ шагнув вперед и взял один предмет в руки. «Тихонечко, клюй еще не высох», — предупредил Уанин Цин. «Митры?» «Пасхальные, чтобы его старейшество надевал на страстной неделе и помнил, что мы тут за него горой». «Святейшество», — произнес епископ, но не с тем, чтобы исправить речь Аматека. Просто он впервые столкнулся с творением рук человеческих, заслуживавшим именно этого слова». «Какой мир мы загубили, у анин сын!» — тихо сказал он. «Это ты у нас, человек Божий?» «Грибы помогают. Хошь, вы их и не любите. Вроде оставались. Хотите? Обвалки или птички?» «Примечание. Виды псилоцибиновых грибов, произрастающие в Мексике. Конец примечания. И обвалки, и птички имеются. Давай птичек, полгорстки. У меня еще дела сегодня». Они вышли из мастерской к последнему лучу дня. Помолчали. Кирога начал замечать, что лук дышит, а гладь озера стала окном в мир старых богов. Боги играли в мяч, равнодушные к собственному исчезновению. «Видали, какие световые барашки миленькие?» — спросил у Анин сын и шлепнул епископа по плечу, чтобы он не отключился. «Деревья, любезный Дон Диего, деревья, как прекрасно наливаются они соками!» Вот теперь вы готовы любоваться митрами его старейшества, засмеялся индеец. Искусство мечуаканского наречия. Игра с розами как с мечом. Цыцыке, апанцеква, чанакуа. Игра в два или три меча, кое следует подбрасывать и ловить. Циман натера, таниму, апансын, майокшкуарене. Игра в мяч рукой. Апанцрукуа, Чанакуа. Игра в мяч коленом. Тарандукуа, Урингштакуа. Игра в мяч ягодицами. Тарандукуа, Чанакуа. Брат Матурину Хильберти, 1558. Примечание. Матурину Хильберти, Мартин Жильберти, 1507 или 1508-1585 францисканский миссионер французского происхождения, в Мичуакане, лингвист, исследователь языка пурипеча конец примечания.